32. Личное я умирает в мире тонком, ибо для личного я в том мире нет пищи для существования. В этом мире всё моё: и одежда, и пища, и вещи, и многое другое. Но там ничего нельзя назвать своим. Там можно владеть лишь призраками вещей, являющихся отражением земной собственности. Там нельзя говорить «моё» и «я», связанные с «моим». Там нет ничего нашего, но все космическое. И чем выше, тем резче и отчетливее это полное отсутствие личного в сознании. Даже мысли и тени наши, но пространственные. Лишь свет, исходящий из сердца, — наш. Но светоносит, не видит его, хотя его и его излучает. Нужно почуять, какая свобода заключается в осознании это. Цепи собственности самые тяжкие, и разрушить их надо ещё здесь, на земле. Начало этой великой свободы можно начать утверждать ещё здесь. Можно представить себе такое общество, где собственность ограничена лишь необходимыми личными вещами. в то время как предметы общего пользования будут достоянием общенародным. К концу седьмой разы земное состояние сольётся с тонким, и призрак собственности личной исчезнет из сознания человечества. Помните, что ничто не принадлежит нам, и всё лишь находится во временном пользовании по доверию учителя. Привязанность к вещам порождает привязанность к условиям. Связанным с вещами рабство двойной. Как может сознанию ученика перенестись в башню, если привязано к окружающим его вещам и условиям? Перенестись можно, но при условии освобождения от всего своего, до своего внутреннего мира включительно. Мало осознать свои цепи, надо найти силы порвать их. Свободный, значит, отрешившийсяся но от решившейся в духе личный снес самодавляюще но лишь средство и притом временное для обогащения индивидуальности личность может страдать из большой пользой для бессмертной индивидуальности нашей в башню прийти можно только свободным разные люди были среди пришедших но не было среди них рабов Все были свободны, свободу завоевав. Твердыню можно назвать цитаделью свободного духа. Когда мир свой малый растворится в мире моём великом, когда уйдут вещи, знание будет вливаться свободно, подобно океанской волне. Личные и вещи мешают заполняй сознание. Сознание надо освободить. От малого ль восприятие великого? говорил. Наполните сознание владыкою, дабы мир мой мог вложити в мир ваш, лишённых малых и тёмных границ личности. Ибо иначе как может вместиться великое в малые? Заключая себя в мир свой, личный и малый, из мира владыки себя исключаем. Не своё надо утверждать, но принять даваемое мною. Миллионы двуногих, и у каждого свое, но учеников не больше, чем на руках пальцев. И каждый утверждает «моё» и «мир мой». И все тяжкую эстезю отвержения от себя прошли или проходят. Моим и в моем надо приучать себя жить, но не в своем. Дворец духа хочу дать каждому вместо жалких личных лачуг самость. А в нём сокровища личности не принадлежащие и не могущие принадлежать. Пространственные сокровища не могут вместиться в лачугу самости. Самость, погибни. Дети мои, Дам истинные ценности, если откажетесь от малых вещей, столь нужных в младенческом состоянии. Дам по вместимости сознание, освобожденного от ненужного хлама. Уроки жизни дают, чтобы свободы достичь. Уроком, освобождающимся, порадуемся. Все обращаю на пользу. До назначенного дойдем.